Глава третья. Привратник, впустивший меня в дом, указал, на каком этаже была квартира Монктона. Поднявшись, я обнаружил дверь на лестничную площадку распахнутой. Альфред, вероятно, услышал мои шаги и пригласил меня войти, прежде чем я успел постучать. Когда я вошел, Монктон сидел за столом, В руках у него была стопка писем, которые он перевязывал бечевкой. Я обратил внимание, что выглядел он в целом несколько более спокойно, хотя бледность не до конца оставила лицо. Альфред поблагодарил меня за то, что я смог прийти, пригласил сесть. Потом начал было повторять, что должен сказать мне что-то очень важное, Но резко остановился, словно стыдясь продолжать. Я попытался успокоить его и уверил, что от души и бескорыстно готов помочь советам или делом, пусть только скажет. Именно в этот момент я заметил, что очень медленно, дюйм за дюймом, его взгляд движется куда-то в бок, а потом замирает с характерной напряженностью. Так часто пугавший меня раньше. Все выражение лица молодого человека изменилось невиданным ранее образом. Он сидел, будто застыв от смертельного ужаса. Спасибо за доброту, очень медленно и тихо проговорил Монктон, обращаясь не ко мне, а в пустоту сбоку от меня. Я знаю, что ты можешь помочь, но... Он умолк. Лицо снова побледнело, а на лбу выступили крупные капли пота. Альфред попытался продолжать, выдавил из себя пару слов, снова замолчал. Не на шутку обеспокоенный его состоянием, я встал со стула с мыслью налить воды из кувшина, который заметил на маленьком столике. В ту же секунду он вскочил. Все слухи о безумии Монгтона, что мне приходилось слышать, живо всколыхнулись в моей памяти, и я невольно отступил на пару шагов назад. «Подожди», — сказал он, снова садясь на стул. «Не обращай на меня внимания, но, пожалуйста, не вставай. И еще я хочу... Я могу тебя попросить, прежде чем мы продолжим сделать одну вещь. Если не трудно, ты мог бы пересесть вот сюда, где больше света. Конечно, единственным источником света в комнате была настольная лампа, и я сидел в глубокой тени. Тогда он встал и вышел в другую комнату, откуда вернулся вскоре с большой лампой в руках. Потом взял со столика пару свечей, еще две с каминной полки и, к моему изумлению, составил их все вместе на стол ровно между нами, после чего попытался зажечь. Его руки дрожали, так что после нескольких безуспешных попыток я пришел на помощь. Следуя его указаниям, я снял абажур с настольной лампы, зажег вторую лампу, что он принес из другой комнаты, и свечи. Только после этого мы снова уселись. Между нами стояли, кажется, все имевшиеся в квартире источники света. Его привычные учтивость и спокойствие вернулись. Альфред снова заговорил, теперь уже глядя мне в глаза и без всякой дрожи в голосе. «Бесполезно спрашивать, слышал ли ты все, что обо мне говорят?» — начал он. «Конечно, слышал». И сейчас я хочу объяснить свое поведение, которое породило все эти слухи. Кроме тебя, моя тайна известна только одному человеку. Теперь я собираюсь доверить ее тебе и показать один предмет, о котором позже. Но сначала расскажу тебе подробно о той нужде, что привела меня сюда и все это время не дает вернуться на родину. Мне нужны совет и помощь. Я не буду скрывать ни единой мелочи, но сначала хочу проверить твою терпимость и дружескую симпатию, чтобы полностью открыться тебе. Простишь ли ты мне это недоверие, несмотря на всю твою искренность и прямоту, эту неблагодарность в ответ на доброту, что ты всегда проявлял ко мне со дня нашей встречи? Я горячо просил его не говорить так и продолжать. «Тебе, несомненно, известно, — продолжил он, — что я приехал сюда отыскать тело дядюшки Стивена и вернуть его в Англию, чтобы похоронить в семейном склепе. Известно тебе и то, что поиски пока были бесплодны. Попробуй не задумываться особо, насколько непонятен тебе смысл всего этого предприятия, и прочти вот эту газетную заметку. Видишь, там отчеркнуто. Пока это единственное найденное мной упоминание роковой дуэли, в которой пал дядюшка. Я хотел бы, чтобы ты прочел и высказался, как тебе представляется, стоило бы мне поступить. С этими словами он протянул мне старую французскую газету. Содержание заметки так глубоко врезалась мне в память, что я и по сей день могу точно воспроизвести все, что непосредственно относится к дальнейшей истории. Начиналась статья с предисловия редактора, посвященного великому любопытству, которое вызвало в обществе роковая дуэль между графом Сен-Лу и мистером Стивеном Монгтоном, «Джентльменом из Англии». Затем автор подробнейшим образом описывал завесу таинственности, которой событие было окутано с самого начала и выражал надежду, что публикация некоего документа позволит получить новые свидетельства из более надежных источников. Документ был найден в Париже среди бумаг, месье Фулона, секуданта мистера Монктона, скоропостижно скончавшегося от чехотки вскоре после возвращения с дуэлей: Рукопись не была завершена и обрывалась на самом интересном месте. Причины этому установлено не было, как и не увенчались успехом тщательнейшие поиски второй ее части среди бумаг усопшего. Далее в статье цитировалась и сама рукопись. Это было соглашение, составленное секундантами мистера Монктона и графа Сен-Лу, месье Фулоном и месье дельвилем. В нем содержались условия дуэли. Сверху стояло место написания и дата. Неаполь, 22 февраля а сам документ был разделен на семь или восемь параграфов. В первом говорилось об основании и сути ссоры, им было чрезвычайно постыдное поведение обеих сторон, недостойное повторение вслух, да и вообще упоминание. Во втором параграфе говорилось, что получившая вызов сторона выбрала пистолеты в качестве оружия, Обросивший вызов, будучи великолепным фехтовальщиком со своей стороны, настоял стреляться таким образом, чтобы для решения дела потребовалось не более одного выстрела с каждой стороны. Секунданты, предвидя смертельный для одной из сторон исход встречи, договорились, что о дуэли не должна знать ни единая живая душа, а место не будет известно заранее даже самим участникам. Также пояснялось, что эти меры предосторожности понимаются сторонами как необходимые после недавнего обращения Папы Римского к властям Италии о безобразно участившихся дуэлях и необходимости применения к дуэлянтам самых строгих наказаний в соответствии с буквой закона. В третьем параграфе подробно описывались договоренности о том, как именно драться. Секунданты заряжают пистолеты на месте, стреляться с 30 шагов, а чей выстрел первый бросить монету. Выигравший делает 10 шагов до заранее отмеченной черты и стреляет. Если он промахивается или нанесенное им противнику рано не смертельно, второй участник волен перед выстрелом подойти хоть на все двадцать шагов и стрелять. Таким образом, одного раунда будет достаточно, чтобы все решить. И как участники, так и секунданты давали торжественное обещание придерживаться уговора. Четвертый параграф гласил, что секунданты договорились установить место дуэли за пределами неаполитанского королевства, но решить, где именно, по обстоятельствам. В оставшихся параграфах, насколько я помню, обсуждались дальнейшие предосторожности, которые следует соблюдать, чтобы никто не узнал о предстоящем событии. Участники Каждый со своим секундантом должны были выехать из Неаполя раздельно, несколько раз переменить кареты и встретиться в некотором городке, а если встреча в городке не состоится, то на определенной почтовой станции по дороге из Неаполя в Рим. С собой иметь мольберты, краски и складные стулья, чтобы сойти за художников, направляющихся на пленер. До места дуэли добираться пешком без помощи проводников, чтобы те не выдали тайны. Завершали этот удивительный документ столь же подробные договоренности о том, как скрыться выжившему участнику дуэли и секундантам. Под текстом стояли инициалы обоих секундантов. Чуть ниже инициалов Начиналось новое повествование с пометкой «Париж», которое, судя по всему, и должно было содержать в подробнейших мелочах отчет о том, как прошла дуэль. Весь текст был написан почерком покойного секунданта. Мсье Фулон, автор документа, высказывал свою уверенность в том, что обстоятельства могут сделать отчет о недружеской встрече графа Сен-Лу и мистера Монктона чрезвычайно важным документом, и как один из секундантов был готов свидетельствовать, что дуэль прошла в полном соответствии с условиями соглашения, а оба участника повели себя как люди отваги и чести. Далее он уведомлял, что передаст этот документ в надежные руки, Со строгим наказом открыть только в том случае, если без этого никак невозможно будет обойтись. После такого вступления мсье Фулон сообщал, что дуэль состоялась через два дня после заключения соглашения. Это произошло в местности, куда случай забросил участников. Но ни конкретного места, ни даже области не упоминалось. Стрелявшиеся заняли позиции согласно договоренности. Сен-Лу выиграл жребий и, сделав положенные десять шагов, выстрелил в мистера Монктона. Выстрел попал в цель. Однако мистер Монктон, шатаясь, смог пройти шесть-семь шагов в сторону графа и выстрелил в ответ, но не нанес никакого вреда, после чего упал замертво. Мсье Фулон утверждал, что вырвал из имевшегося у него блокнота листок, коротко описал, как погиб мистер Монктон и приколол записку к одежде убитого. Это было необходимо в соответствии с планом, разработанным для того, чтобы секунданты могли избавиться от тела, не угодив при этом в полицию. В чем именно заключался этот план, и что именно случилось с трупом мистера Монктона, так и осталось неизвестно, потому что на этом месте повествование неожиданно обрывалось. Оставалось только примечание, где автор газетной заметки рассказывал, как именно к нему в руки попал приведенный документ, и повторял то, что уже сказал во вступлении редактор. Продолжение текста не было найдено. Итак, я пересказал все, что прочел в газете, и что на тот момент было известно о смерти мистера Стивена Монктона. Когда я вернул газету Альфреду, он был слишком взволнован, чтобы говорить, и только жестом напомнил мне, что с нетерпением ждет моего мнения о прочитанном. Я оказался в чрезвычайно сложном положении. Невозможно было предсказать, что будет, не прояви я должной осмотрительности. Поэтому лучшее, что я мог сделать, попытаться осторожно расспросить Альфреда, прежде чем высказывать какое-то определенное мнение. «Ты позволишь мне задать несколько вопросов, прежде чем я смогу дать какой-либо совет?» – спросил я. «Да, да, спрашивай, о чем хочешь», – нетерпеливо кивнул он. «Ты часто виделся с дядюшкой, когда тот был жив?» «Пару раз в жизни, когда я был еще ребенком. Тогда, наверное, особой теплоты к нему ты и не испытывал». «Теплоты? Да я бы сгорел со стыда, если бы испытывал к нему хоть что-нибудь отдаленно похожее на теплоту, где бы он ни оказался, он покрывал позором наш род. «Скажи, а присутствует ли семейный интерес в твоем стремлении найти его останки? Среди прочих, может быть, но почему ты спрашиваешь? Я слышал, что ты обратился в полицию, чтобы они помогли тебе в поисках. А вот рассказал ли ты полицейскому начальству, как важны для тебя эти поиски? Дал ли ты им вескую личную причину?» чтобы руководители обеспечили должное рвение подчиненных для участия в твоем необычном деле. Я не должен объясняться. Я щедро плачу им за работу, а взамен получаю только самое возмутительное безразличие всех участвующих. Тут я не знаю никого и практически не говорю по-итальянски, то есть беспомощен. Власти, что здесь, что в Риме, делают вид, что помогают мне. Полиция, что расспрашивает свидетелей и разыскивает место дуэли, чего я от них и требую, но не более. Надо мной смеются и оскорбляют чуть ли не в лицо. А не приходило ли тебе в голову, учти, я ни в коем случае не собираюсь оправдывать бездействие властей ни в коем случае. «Не думаю так сам, что они могли решить, будто ты не до конца честен с ними насчет цели своего визита». «Не до конца честен?» — воскликнул Альфред, вскочив. Он тяжело дышал и сверлил меня безумным взглядом. «Не до конца честен? Это ты считаешь, что я что-то скрываю? Не отпирайся, это ясно. Так, ни слова больше». «Сначала это должен увидеть собственными глазами. Иди сюда, на минуту, всего на минуту». Я отправился за ним в спальню. Сбоку от кровати стоял длинный ящик, футов семи, с небольшим в длину сколоченный из некрашенных досок. «Открой крышку и загляни», — сказал Монгтон. «А я подержу свечку, чтобы ты все рассмотрел». Я подчинился и с ошеломлением уставился на содержимое. Это был богато украшенный свинцовый гроб с фамильным гербом и надписью старинным шрифтом «Стивен Монгтон». Под именем были указаны даты жизни и обстоятельства смерти усопшего. «Это гроб, в котором я собираюсь перевозить тело», прошептал Альфред мне в ухо. Похоже, что я не до конца честен, говоря, что приехал за трупом дяди. Это уже не на шутку отдавало безумием, и я не нашелся, что ответить. «Да-да, теперь я вижу, что тебя, по крайней мере, убедил», — продолжал Монктон. «Давай теперь вернемся в гостиную и поговорим», — не подозревая друг друга во лжи. Вернувшись в гостиную... Я машинально отодвинул стул дальше от стола, чтобы сесть. Я был настолько ошеломлен и так напряженно раздумывал, что мне теперь сказать Альфреду и как вообще себя вести, что совершенно забыл о том, как он настойчиво просил меня сидеть именно в этой точке, когда мы зажигали свечи, о чем он тут же мне напомнил. — Не отодвигайся, — сказал он с нажимом. Прошу тебя, сиди на свету. Очень скоро я объясню тебе это требование. Но прежде дай мне совет, что делать в нынешней тяжелой и безнадежной ситуации. Помнишь, ты обещал? Я, наконец, смог немного собраться с мыслями. Очевидно, по крайней мере, в присутствии Альфреда к его словам и затеям нужно относиться со всей серьезностью и было бы жестоко не сделать все, что было в моих силах, чтобы помочь хотя бы советам. «Известно», — сказал я, — «что дуэль произошла через два дня после заключения соглашения в Неаполе, и состоялась она за пределами Неаполитанского королевства. Из этого ты сделал вывод, что искать нужно в городках папской области». «Конечно», Поиски, если их можно так назвать, велись там и только там. Если верить полиции, агенты расспрашивали людей о возможном месте дуэли и обещали щедрую награду от моего имени тому, кто его обнаружит везде, где только можно по дороге из Неаполя в Рим. А еще они распространили, по крайней мере, по их словам, описание дуэлистов и секундантов. Оставили агента на почтовой станции и еще одного в городке, которые упоминались в качестве мест встречи в документе. И в довершении всего, через переписку с иностранными властями, полицейские попытались установить, где могут скрываться граф Сен-Лу и мсье Делвиль. Все эти действия, если предположить, что их действительно совершили, не принесли ни малейшего результата. «Мне кажется», — ответил я после некоторого размышления, «что расспрашивать о дуэли по дороге из Неаполя в Рим бесполезно. А что касается останков твоего родственника, думаю, они найдутся неподалеку от места, где он был застрелен». Участники дуэли не стали бы рисковать, путешествуя с трупом, когда пытались скрыться. Таким образом, нужно сосредоточиться на поиске места. Давай подумаем. Стрелявшиеся путешествовали раздельно каждый со своим секундантом, меняли кареты, а дороги, несомненно, выбирали самые окольные. Они остановились на почтовой станции и в городке для отвлечения внимания, а потом долго шли пешком без проводника по незнакомой местности. Можешь быть уверен, на такие предосторожности, а мы знаем, что они были настроены в этом отношении чрезвычайно серьезно, ушло бы больше времени, чем непосредственно на дорогу, даже если провести в пути весь день от рассвета до заката. Я убежден таким образом, что дуэль произошла где-то неподалеку от границы Неаполитанского королевства. И будь я полицейским, пытающимся обнаружить, где именно, я бы искал только в приграничных городках и деревнях. Начал бы с запада и двигался на восток, пока не добрался бы до самых отдаленных горных деревушек. Я думаю так, что скажешь. Лицо Альфреда резко поразовело. «Я думаю, наконец появилась надежда!» — воскликнул он. «Нельзя терять ни дня! Полиции я больше не верю и выезжаю завтра же!» А ты тем временем... Он запнулся и тяжело вздохнул. Кровь снова отлила от щек. Его взгляд опять утратил ясность и замер. Лицо застыло, будто посмертная маска. «Но прежде чем мы сможем обсудить планы на завтра, я должен открыть тебе свою тайну», — сказал он еле слышно. «Если я продолжу скрывать от тебя хоть что-либо, то не достоин твоей доброты и помощи, которую ты окажешь мне. Я уверен, когда все узнаешь». «Я умолял Альфреда отложить этот разговор», и сначала успокоиться, убеждал, что он пока не в лучшем состоянии. Но тот даже не заметил, что я к нему обращаюсь. Медленно, будто борясь с самим собой, он отвел взгляд от моего лица, затем склонился над столом, подперев подбородок рукой. Перед ним лежали письма, которые он связывал бечевкой, когда я вошел. Начав рассказ, он смотрел на них, не отводя взгляда.